об отношении к здоровью. Запас здоровья выдается человеку один раз на всю жизнь. А как этим даром распорядиться, каждый решает по-своему. Но почему-то полезные советы запоминаются гораздо хуже, чем вредные. А уж как они выполняются? Вещий Олег тоже вот не послушался советов прозорливого старца. Во всех мужских коллективах, где укрепление мощи тела и силы воли занимаются в принудительном порядке, в средней школе, во время срочной службы в армии, на воинских сборах, царят насмешливость и скептицизм в отношении пропаганды здорового образа жизни. Со школьных времен звучат в памяти веселые детские голоса, распевающие на уроках физкультуры «Если хочешь жить без грыжи, пей, кури и выбрось лыжи». В солдатских кругах и в студенческой среде – Бойки и удалые хлопцы пользуются гораздо большей популярностью, чем дисциплинированные и осмотрительные. А там, где лихость и бесшабашность, там и вредные привычки. Видимо, в какой-то мере притягательность курения, выпивки и прочего разгильдяйства, по крайней мере в юности, объясняется желанием казаться более бравым и зрелым. У многих мужчин эта ребяческая черта характера сохраняется на всю жизнь, только приобретает более утонченные и разнообразные формы. Но это не делает поведение тех, кто без нужды тратит и разрушает здоровье, менее дурацким. Женщины к здоровью относятся более ответственно. По-видимому, инстинкт самосохранения у них более сильный. Или, может быть, они догадываются, что в случае чего выхаживать рухнувшего кормильца и опору придется им, своими ко всему привычными слабыми ручками, а это требует немало сил и выносливости, особенно если опора была огромной и казалась надежной. Впрочем, и среди женщин, и среди мужчин нередки исключения, ведь все мы такие разные. Никто не возражал бы прожить жизнь без забот и хлопот, так сказать, без гемора, чтобы все само собой делалось, в руки шло и в рот валилось, но так не бывает». Волны житейских бурь и треволнений в большей или меньшей степени захлестывают всех нас. Отсюда и поговорка «все болезни от нервов». И не только геморрой при этом подразумевается. Безусловно, от трудностей под ватным одеялом или в башне из слоновой кости не спрячешься. Однако, справиться с тем, что может преподнести жизнь, легче будет тому, кто относился к здоровью бережно и сохранил его в приличном состоянии. Вместе с тем превращать заботу о здоровье в фетиш, считать стремление к хорошему физическому самочувствию высшим назначением жизни небезопасно. Можно невзначай заработать ипохондрию и мнительность. Эти штучки, знаете ли, совсем не подарок.